2870 год от Великого Исхода, 21-й день месяца вепря. Арция, Монт. Барон О'Бен, кряхтя, слез с коня. В последние годы подобные упражнения давались ему все с большим трудом, но остатки дворянской гордости мешали толстяку перебраться в порт Шес. Во дворе особняка Мальвани, как всегда, было многолюдно и шумно. Трюэль, отер платком вспотевшее лицо и шею и велел подбежавшему адъютанту немедленно проводить его к маршалу. Анри сидел на подоконнике и что-то чертил в большой переплетенной в Софьян тетради, которую держал прямо на коленях. В комнате были и немалых размеров круглый стол, и конторка красного дерева, но Бальване от чего то предпочел согнуться в три погибели на неудобной узкой доске. Этого О.Б.Н. понять не мог, Равно как и то, как Анрио, вопреки годам и непоседливой и бурной жизни, умудрялся оставаться молодым. Нет, барон не завидовал, он вполне был доволен и своим положением, и своим уютным домом, в котором служили лучшие повара Арции, но маркиз его удивлял. Впрочем, толстый командор всегда симпатизировал этой фамилией, которой уже несколько веков называли полукоролями андрей оторвался от своей тетрадки и выжидательно взглянул на капитана городской стражи большими светлыми глазами чем обязан барон а вам не пришло в голову что я заглянул просто так по дружбе что по дружбе допускаю мальвани спрыгнул с подоконника подошел к двери и крикнув дежурному адъютанту чтобы тот принес вина и чего нибудь еще от души треханул красную лапящу бэна давайте сядем судя по всему разговор будет не из простых Просто так вы никогда не появляетесь. — Угадал, — кивнул барон. — Анри, пришли вести, гажа не придумаешь. Не представлял, что такое может случиться, но оно случилось. Анри Мальвани молчал, ждал продолжения. На точенном лице не дрогнул ни один мускул, только глаза стали словно бы темнее. Короче, Батару и Агнесе удалось застать врасплох Тагере. Все погибли. — Все? Вставшим вдруг хрипловатом голосе не было недоверия, и маршал просто уточнял. «Когда я говорю «все», я подразумеваю вождей. Шарль Тагере и Рауль Старший погибли в бою. Старый медведь Леон и Эдмон были захвачены в плен и казнены, а вернее убиты после битвы. Их головы Агнеса велела для начала прибить на сенах Эльты, но потом выставить на новом мосту через Люфьеру, если, конечно, сюда доберется». Еще казнены 42 рыцаря, если желаете, могу назвать всех. Нет, это ждет. За что Трюэль любил Мальвании, так это за его способность мгновенно оценить положение. Маркиз не пытался найти виноватого, он искал выход. «Раз вы пришли ко мне, о Бен, значит, вы что-то хотите мне предложить. Я не верю, что вы ограничитесь лишь тем, что сообщили о поражении». «Вы правы. Мне очень неприятно, но...» «Не продолжайте». Узкая ладонь накрыла руку барона. «Вы хотите, чтобы я ушел из города и увел своих людей до того, как сюда войдут наемники Агнессы? Будьте спокойны, мы уйдем этой же ночью. Я не собираюсь превращать мунд в поле боя и давать эскотцам и фронтерцам повод грабежам. Если они начнут буянить, сами или с попустительства этой змеи, мы не виноваты. Да и силы дробить нельзя. Шарль и Эдмон погибли. Что ж, значит, корону получит Филипп. Я еду к нему». «Одно удовольствие иметь с вами дело». Адъютант, наконец, принес вино, и барон подождал, пока Анри наполнит кубки. «Что ж, вечная память. Жаль, что я принес такую весть. Было бы много хуже, если бы ее принесли лумены Мне нужно говорить, как я ценю вашу помощь». «Благодарность Мальване стоит дорого, сеньор», — Толстяк церемонно наклонил голову. «Но любезности могут и подождать. Я постараюсь сообщать вам самые свежие новости и впредь. Надеюсь, они будут не столь плачевны». «С Филиппом сейчас Викон Тарве, которого теперь, видимо, следует называть графом рэфло «Да», — наклонил голову Анри, — «это счастье, что Шарль отправил их в Гаэльзу. Не хотел вас спрашивать, но как вышло, что они попали в ловушку?» «Это ведь была ловушка, не правда ли?» «Ну, разумеется!» Барон сердито оттолкнул недопитый кубок, что для него было делом немыслимым, особенно с учетом того, что в доме мальвани подавали лишь старое отэвское. Якобы мародеры напали на отряд фуражиров Разъезд, которым командовал Эдмон, погнался за ними и попал в засаду. Шарль с Раулем, разумеется, бросились на выручку, и тут им в спину ударили люди в их же ливреях. Маскарад придумала Агнесса, но взяли за него дети погибших в Кер-Оноре. Затем сообщили старому медведю, тот к ним проломился, и тут Агнесса с батаром и эскотцами замкнули кольцо. Шарль и Рауль к тому времени были уже мертвы. «Можно подумать, вы при этом присутствовали. Не я, другой. Но этому человеку можно верить. Увы, маршал, даже ваш предок в таком положении и тот бы не смог ничего поделать». «А где сейчас Агнесса?» Имя Конрада Батара Мальвани не произнес, видимо, не таким уж он был железным. «Пока не знаю, но узнаю Может быть, даже этой ночью. К вам придет человек. Его зовут Габриэль. Можете ему доверять так же, как мне. Нет, больше». У него особый счет к луменам». «Странно, барон». Мальване внимательно посмотрел в заплывшие глазки у Бена. «Вы всегда старались остаться в стороне, выжидая, чья возьмет. Не спорю, у вас были свои пристрастия, и нам вы несколько раз очень помогли. Но вы всегда делали все, чтобы вас никоим образом не связывали с ТГР. А сейчас, когда мы почти проиграли, вы чуть ли не открыто встаете на нашу сторону. Почему?» «Вам, Маркиз, я отвечу», — вскинул голову Абен. «Но умоляю вас, никому не передавайте мои слова, иначе моя репутация погибла. Я любил Шарлетта Горе, и можете смеяться, я люблю Арцию, и мне не безразлично, как и при ком будут жить мои внуки». «Я ответил на ваш вопрос?» «Да», — просто сказал Мальвани. «Я так и думал. У меня будет к вам просьба, барон». «Раньше я с ней обращался к Шарло или Крауле, но теперь, если я не вернусь, если мы проиграем, приглядите за Мирандой и Сезаром. На эту войну ему еще рано». «Благодарю за доверие». О'Бен глотнул и, деланно хохотнув, взялся за свой кубок. «Можете быть спокойны. Обещаю, что меня они как минимум переживут. Но не злоупотребляйте моим терпением. Видеть и Франку, и ее свору в мунте мне не хочется, так что вам следует поспешить». И если позволите один совет, их убили предательски, так что ж с этими, как бы выразились наши атефские друзья, детьми шакала церемониться не стоит. Против них все средства хороши. «Не спорю», — кивнул Сезар, — «судя по всему, какое-то средство у вас есть?» «Да», — веско сказал Убен, — «если вы возьмете грех на душу». «Возьму».